Глава шестнадцатая Зимняя дача отменяется, наверное. Когда я перебрался через похабно сделанные стены, то не оценил того, что здесь было. Я увидел здесь только троллей со своими пожитками, но не нашел нигде золотых статуй, слитков, аккуратно сложенных на кучку. Обычная бытовая хрень. которая даже не знаю, кому нужна. Нет, конечно, я взял немного, но это были телеги, забитые всяким оружием и броней, которые привозили в деревню для местной армии. Раз они снимают их с троллей, то думаю, что и мне пригодится такое. Конечно, я мог бы достать все свое золото, которое лежит в моем инвентаре, но думаю, это будет большой ошибкой. Если я правильно понял этих людей, то они уважают силу, которая имеет подтверждение, как и слава, добытая в бою. А здесь попробуй докажи, где и откуда ты его взял. Ещё примут за простого купца или коммерса, и всё. Клеймо на всю жизнь. А там такие монстры живут, что не хотелось бы испортить с ними отношения. друг они сами этих волков выращивают? Кстати, должен признаться, с ними здесь довольно интересно. Или можно назвать это немного другим словом? Необычно. Вроде надо спешить, а я сижу и наблюдаю за всеми. Ещё метки раскидываю, лишними они никогда не будут. Так на всех викингов их повесил, хотя с первого раза не получилось. Что явно говорит о силе тех людей. Весело живем, но зато интересно. Вот, кстати, они созрели для отправки первой партии солдат для сдерживания людей. Я так понял, они не собираются их всех убивать, а только задержать. И сейчас те, кто направляется туда, точно идут на смерть. А может, я и не прав, кто знает. В любом случае, они явно не отправляют всех, и этот поход был для них весьма неожиданным. Теперь уже мне непонятно, почему викинги пошли такой маленькой толпой. Ведь они соберут мало трофеев. А может, они не хотят уничтожать за один раз дойную корову? Ладно, поживем, увидим. Я направился в форт, и теперь провожу здесь разведку. На ну, чего тут разведывать? Все как-то скучно, серые стены, и хотя чистые полы, но все равно сырые и холодные. Ковров здесь нет. Только в очень редких местах постелена шкура местного животного перед покоями важных троллей. В общем, обстановка такая себе. Всё в военном стиле, строго и практично. Местами стоят бочки с припасами, чтобы всегда в нужный момент оказались под рукой. В других местах тоже есть бочки, но уже с водой. Никакого дорогого убранства, которого мне захотелось бы украсть. Но это не значит, что я уйду отсюда с пустыми руками. Первый свой неплохой лут я нашёл в каких-то очередных покоях. которые прямо-таки были богато увешаны разными шкурами животных, а на стенах висело оружие, которое явно побывало в бою, а не просто экспонат. Конечно, такой мусор вряд ли бы мне пригодился в прошлом мире, а здесь может и зайти. Забрал я, конечно, всё, и пошёл дальше искать что-то интересное в других покоях. В одних из них я наткнулся на двух троллей, которые что-то обсуждали, пока облачались в доспехи. По всей видимости, они были кем-то вроде капитанов. Теперь они уже мёртвые капитаны. Их тела я тоже забрал, хотя вес каждого из них был около 200 килограмм. Но если мне кинут предъяву, что никого не убил, то я покажу им доказательства. Бездна, можешь мне намекнуть, надолго ли я здесь застрял? Молчит. Смеётся. Ясно. Возможно, реально надолго. Так мне моя чуйка и опыт подсказывают. Обычно такое происходит, когда система слишком туманно описывает задание. Не умри, не сдохни. После жилых помещений я отправился на крышу, и там ничего интересного не обнаружил, кроме того, что там стояли тролли, которые напряженно смотрели вдаль. Я подошел к первому и достал шило, чисто по привычке. А потом глянул на его массивные шею и уши, которые можно его вогнать, и спрятал от греха подальше. Такая дура может еще мое шило погнуть и испортить. На первого я опустил свой молот, а ко второму, пока тут не сообразил, что случилось, Прыгнул блинком и вогнал клинок ему прямо в подбородок. Но зачем им смотреть?» «Ничего там нет интересного. Пусть умирают». А сам все-таки посмотрел, как дела у местных. У них там уже собирается большой отряд, примерно 100 голов. И сейчас вот-вот выпустят через главные ворота. Там явно не нужна моя помощь, как я полагаю. Но все равно мне захотелось вмешаться. Я себя уже более-менее нормально чувствую. И понял, как с такими противниками нужно сражаться». Это не викинги, которые почему-то оказались не особо слабее меня, а в некоторых моментах и посильнее. «Этот мир очень старый», — вдруг раздался голос бездны. «Слабые умирают, сильные становятся ещё сильнее». Блин. А мне нравится такая политика мира. Пусть у нас есть что-то похожее, но развиваться ещё не все хотят, да и не все могут. Так вот, вернёмся к выстроенным в шеренге троллям, которые сейчас готовятся к нападению на моих новых кинтов. Они так классно стоят в одной кучке, что мне было жалко пройти мимо них просто так. Конечно, не буду дыхание пустыни туда посылать, а то еще местные голову мне за это открутят. Возможно, этот форт — их местная кормушка, я возьми и уничтожь ее. Еще пришибут за то, что теперь придется далеко ходить им в набеге. А вот десяток стрел огненного и морозного взрыва можно запустить. Впрочем, я так и сделал. Они не сразу сообразили, где я нахожусь, А может, и вообще не поняли, так как мне никто не мешал. Вначале тройка огненного взрыва, который разметал парочку троллей. Потом пошли дымные стрелы, которые навели там нормальной такой суеты. А затем и минные стрелы. И все стрелами морозного взрыва. Из сотни, наверное, осталось голов 30. Остальные были ранены или убиты. А я пошёл дальше грабить спокойно, пока те в панике искали врага. Конечно, теперь уже и в форте все были нервными и бегали туда-сюда. Мимо меня пробежало несколько троллей с пустыми ведрами в руках, а значит, я там точно устроил пожар. Снова открыл карту и убедился, что мои новые кинты все еще здесь, метки на месте. Удивительно, но сокровищницы в подвале я не обнаружил. Тут у них была лишь казна, и хранилась она в кабинете начальника форта, а он, по счастливой случайности, сейчас выбежал во двор. Наверное, там что-то точно случилось. Вот у него я и выгреб деревянный шкафчик с мешочками, в которых была, как я понимаю, аккуратно подсчитана вся зарплата гарнизона. Мешочков было много, и в каждом из них находилась разная сумма денег. А еще они были разложены по разным полочкам. Я поматерился немного про себя, что эти узелки потом придется долго развязывать. Не могли просто скинуть все это в один мешок? Золота было мало, а серебра и меди завались». Что смешно, у меня в инвентаре было, наоборот, золота много, а других металлов как раз маловато. Когда забрал все золото, то в голову пришла интересная идея, и я ее тут же осуществил. Взял и забрал вообще все, что было в этом кабинете. Одинокий, на весь замок ковер, который висел на стене, как и положено в моем мире, деревянную качественную мебель и даже кровать. Оставил только матрас, который просто побрезгал забрать. Да и главе троллю нужно на чем-то спать. Пусть помнит о моей доброте. Вообще, оставил я почти пустую комнату и пошел искать оруженную. Она тоже имелась здесь в наличии. — Давайте, разбирайте, ленивые вы улитки! — суровый мужик-тролль, чем-то похожий на прапора, раздавал всем оружие. — Да куда еще быстрее, старик? — огрызнулся молодой, хватая сразу две булавы. — И так спешим, как можем. Улыбался он недолго. Своими неуклюжими движениями он задел подставку под копья, Отчего Таня выдержала удара и сломалась, а все оружие упало на землю. Я даже не успел среагировать, как молодой получил зубы кулаком. «Неуклюжая улитка!» — возмутился дедок. «Вон отсюда!» — пинком он выгнал молодого за дверь. Остальные уже сами похватали, что могли, и выбежали следом, боясь гнева деда. Вот что-то задело меня в этом старике. Он не был такого же размера, как и остальные, намного меньше и даже больше похож на человека. Возможно, это старость, сидела дела. Но было у него ещё одно отличие. Не было у него метки синего плана. У всех была, а у него нет. «Кривору, — Кривору, улитки, бухтел дед. И пошёл бережно поднимать каждое упавшее копье. Он их аккуратно протирал чистой тряпочкой, а затем складывал на столе, чтобы дали отнести на место. Клянусь, у меня просто не поднялась рука, не то чтобы украсть здесь что-то, а даже убить его. Словно увидел прапора, и меня перемкнуло. Дед кряхтел, но дело своё делал и при этом жалуюсь на молодёжь. «За что мне на старости такое наказание? Никакого уважения к порядку и материальному состоянию. Знал бы я, что меня отправят в такую дыру, так поубивал бы всех». А еще дед явно был не так прост. В нем ощущался стержень и сила. Но в то же время он местами хватался за колени, и видно, что ему было больно, словно вот-вот развалится на части. «Страшная штука, тролевая старость. А может, он так играет? Знает, что я здесь». Но это вряд ли. Я проверил только что. Взял и дотронулся до меча, висящего здесь на цепочке, который был до блеска натерт, оставив жирный след от пальцев. Увидеть такое, он точно уже напал бы на меня. Блин, реально прапор. Мне настолько стало не по себе, что я, не понимая, что на меня нашло, снял с себя невидимость и подошел к нему. А затем стал помогать ему поднимать копья. «Держи, старик!» — протянул я ему. «Нет, он точно раньше меня не видел». Глаза его сперва расширились, но ненадолго, а тело даже не дёрнулось, лишь быстро окинул меня взглядом и хмыкнул, что-то подумав про себя. «Чтобы человек проник так далеко», — покачал он головой. «Молодое поколение такое бесполезное! Только я проник, не переживай, остальных там держат», — улыбнулся я, смотря ему прямо в глаза и ожидая атаки. Вот только нападения не было. Вместо этого он принял от меня копии и стал их протирать. Я же не показывал даже виду, что опасаюсь или насторожен. Стою, и помогаю ему, и жду от него первого шага. Я в то же самое время пытаюсь сам себя понять, зачем я это делаю. Ещё и в таком не слишком просторном помещении, где я не особо силён. Но старый тролль меня в некотором роде удивил. За несколько минут он потерял ко мне интерес и спокойно поворачивался спиной, даже не боясь подло удара. «Ногих прирезал?» — вдруг спросил он меня. Не особо. Я тут больше за трофеями. Хотя парочку таки подстрелил. Вспомнил я о тех ребятах, что пали от моих массовых стрел. Мои слова вообще никаких эмоций у него не вызвали. Словно ему глубоко плевать на своих сородичей. Слишком мягкие стали и расслабились, пожаловался он на молодежь. Ничего не понимают. В мое время служить на складе было почетно. Ресурсов было меньше, и хороший меч или нормальный котелок не каждый мог получить. Эти... «Дети улиток!» — сплюнул старик от досады. «Мне вот интересно, а что ему улитки сделали?» «Мне плевать на них. Можешь хоть всех перебить. Но если полезешь в мой склад, то я в стороне не буду стоять», — сурово посмотрел он на меня. А я и не думал даже. И так все для себя решил. «Прикольный тролль, которого трогать не хочется». «Знаешь, ты мне одного человека из моего клана напоминаешь», — досказал я ему. «Он такой же порядочный», — прищурился старик. И я засмеялся. «Псих полный, когда дело касается кланового имущества. Мы ему дали полный контроль над всем имуществом, и теперь бойцы очень боятся погнуть меч или потерять лишний гвоздь. Это что, уважение в его глазах считается?» «Уважаемый человек», — решил он для себя. Пока мы с ним общались, примечательного у него страха не было. Он смотрел на меня и не видел во мне врага или опасности, но был готов, если придется убить меня, за свое оберегаемое имущество. Даже возникла шальная мысль пригласить его в свой клан. Интересно было с ним общаться, но мне и возвращаться уже пора. Скоро лодка так и без меня может уплыть. «Ты, старик, интересный, я еще как-нибудь зайду», — стал прощаться с ним. «И твой складик я не трону, не переживай». «Какой умный человек!» — мыкнул он, глядя на меня. «И на прощание хочу тебе сказать». Уже у самой двери я обернулся к нему. «Если не веришь в синьку, то есть еще система». Ответа я не дождался. а растворился уже в коридоре от всех случайных глаз и блинками побежал прочь из этого форта. Деревня встретила меня весело. Там сейчас происходило настоящее побоище. Недалеко от неё викинги тащили своё добро, и чтобы в руках не нести, они угнали большую крепкую повозку. «А это что ещё такое?» — выпучил я глаза от удивления. «Каждая телега имела свой деревянный номерной знак. Хм...» Это вообще нормально, что на обычной деревенской повозке номер ВО, 7777-Р. Такс, сидя на платформе, стал оглядываться по сторонам. «Выходи, скотина, которая не умеет пить!» Но хаос не выходил. Неужели это не его проделки, а реально тролли такие тролли? Чего только не придумают, блин! «Ну, как вы тут?» — подбежал к местным. «Много добра удалось набрать!» Пристроился и шел рядом с ними. <смех> Я говорил, что не пришибут мальца, светился довольством рыжебородый. А вы мне что? Нет, таких не прибить просто так, слишком взгляд у него хитрый. Как сходил парень? Был ли успешен твой поход? Сладка ли твоя добыча? Обратился ко мне один седой воин, на голой груди которого красовался сочный такой порез, на который ему, по видимому, было наплевать. Я хорошенько подумал, как лучше ответить. «Слабые у вас тут места, честно должен признаться», решил выбрать тактику под названием «наглость, второе счастье». «Добыча скупая, от роли глупые, хотя бы один попался нормальный». «Ты убил его?» — почему-то спросил меня Рыжий. «Я?» — сделал большие глаза. «Зачем?» «Их братья хоть кто-то должен быть с мозгами, а иначе откуда браться с сочной добычи?» «Я по правде думал, что они меня сейчас прибьют на месте за такое, но, кажется, все правильно сделал, раз они рассмеялись и похвалились за смехалку». Мне вообще кажется, что они играют роль дикарей просто потому, что им так нравится. Как я на себя часто натягиваю маску жестокого и беспринципного человека, боятся, значит, уважают. Думаете, смогли мы спокойно доплыть? Нет, конечно. Они прямо тут стали делить трофеи, кто какой добыл. И, главные чертяки с такой хорошей памятью все запомнили до мелочей. Пришлось уже и мне достать, что нашел, дабы не считали меня прям совсем зеленым. «Да, ну!» — не поверил ржи. «Ты что? «Ты это как? Ты смог вынести всю казну? Там же целый форт укрепленный!» А вот тут стало непонятно уже мне. «Не вижу в этом никакой проблемы. Вы сдерживали силу целого форта, думаю, что при желании могли бы его и захватить». «Могли бы, но рискованно. Подкрепление было совсем рядом», — пояснил мне Седой. «Вот только это мы». А, -а, «А, вот где бургер закопан. Теперь я все понял. Я в их глазах слабак». И вот почему-то именно в этот момент мне стало очень обидно. Обидно так сильно, что я понял одно. Больше я так аккуратно себя вести не буду. Эти люди очень сильные, и они признают и уважают только силу. Значит, я им покажу, какой варвар живет в моей душе. Правда, у моего варвара тоже есть душа, но, кажется, душа хомяка.